Глава десятая. Суббота, восемнадцатая марта. Служба прошла удачно, хотя, пожалуй, это я сам себя в этом убедил. Во всяком случае, я старался как мог, да и проповедь получилась, по-моему, достаточно лёгкой для восприятия. И церковь я упоминал настолько редко, насколько вообще можно ожидать от священника. А в одном месте я даже ухитрился пошутить. Армандо Вуазен наверняка одобрила бы подобный ход и пасто радостно загудела. Должен признаться, это мне доставило куда больше удовольствия, чем следовало. Вообще-то остроумным меня не считают, а потому было особенно приятно слышать вызванный новый смех. Среди прихожан была и Жозефина. Я заметил, как она улыбнулась и на мгновение почти забыл, где нахожусь. Так порой могут ослепить лучи солнца, внезапно выглянувшего из-за тучи. Я понимаю, отец мой, я должен был бы её избегать. Не думай, что мне невдомёк, какое искушение она собой представляет. Однако мои греховные мысли, разумеется, принадлежат мне одному. Мой долг и призвание священника запрещают любые фантазии на эту тему. Я, впрочем, надеюсь, что мы с Жозефиной всё-таки сможем остаться друзьями. И это, по-моему, будет уже неплохо. Домой я возвращался мимо нового магазина. Он называется «Ля Залюмин». Есть в этом названии что-то смутно-клирикальное, словно там торгуют похоронными принадлежностями. Но внутри не было ни цветов, ни венков, только большое кресло и несколько зеркал. Я уговаривал себя, что надо бы зайти и хотя бы поздороваться с новым владельцем подбодрить его, чтобы тот почувствовал себя более уверенно на новом месте. Ланск-Нэй ведь всегда был очень традиционным городком, и к чужакам здесь относятся без особой радости, тем более при столь неблагоприятных обстоятельствах. Так что визит мсье Кюре обеспечил бы более лояльное отношение к чужаку со стороны наиболее консервативной части населения. Но, проходя мимо витрины, Я случайно обратил внимание на то, что в зеркалах, которыми увешаны две противоположные стены зала, отражается человек, сидящий в том огромном кресле. Нарцисс? Нет, наверное, это была просто игра света, ибо в самом кресле, стоящем возле окна, никого не оказалось. Однако в зеркале напротив по-прежнему отражался Нарцисс, в точности такой, каким он был при жизни. Я повернулся, я глядел площадь, желая понять, вдруг еще кто-то его видел. Но площадь была почти пуста. Да и рядом с витриной никого не было. И внутрь, похоже, никто не заглядывал. Тогда я сам снова туда заглянул, но теперь увидел в зеркале отражение уже не Нарсиса, а Жозефины. Она сидела в кресле и улыбалась мне. Вот только в самом кресле по-прежнему никого не было. И потом, я же только что видел Жозефину на поминальном богослужении, и там она была в темно-синем платье, которое обычно надевают на похороны, а в зеркале на ней было клетчатое пальто, которое она не надевала уже несколько лет. Ну, конечно, это игра света. Что же еще? Разве могло это быть чем-то иным? Ведь католическая церковь не допускает веры в духов, не так ли, отец мой? И тем не менее я был настолько потрясён, что поспешил прочь. И мне всё ещё не по себе. Такое ощущение словно начинается мигрень. Как мне мог померещиться там, в этих зеркалах, нарцисс? Я не смог ни читать дальше его исповедь, Не даже выпить только что сваренный кофе. И решил, ладно, поработаю в саду. Подышу свежим воздухом. Заодно и сорняки выпалю. А потом, возможно, когда в голове немного прояснится, все-таки схожу в Лазлюмин. Представлюсь новому хозяину. Он наверняка окажется либо парикмахером, либо косметологом. И станет предлагать за полцены всякие средства для ухода за лицом. А потом всласть посмеюсь над собственной глупостью и своими мрачными видениями и подозрениями.